Глава четырнадцатая. шопинг Дорогая, хочу еще раз тебе напомнить. Тильграсси придержала Юлю, которая мыслями была уже там, на торговой улице. Мы существуем лишь для тех, в ком живет магия. Крестьяне и торговый люд, хоть и пользуются амулетами и простенькими заклинаниями, никогда в жизни не видели ни одну тень. А потому будь сдержана, не маши руками и не разговаривай со мной в открытую. Иначе ты соберешь вокруг себя толпу зевак. «Будем изъясняться знаками», – кивнула Юля. «Чтобы вас не услышали, вы будете тыкать в нужную вещь. А я? Меня не услышат. Простому человеку не дано, поэтому выполняй в точности, что я скажу». «Поняла, поняла. Ну побежали же, шопинг начинается!» Первым магазином, куда привела Юлю Тильграсси, был, если можно так выразиться, модный салон. «Вам в соседнюю лавку» не совсем вежливо поприветствовала Юльку хозяйка модного дома и тут же вернулась к перерванному занятию. Она натягивала на деревянную куклу в человеческий рост бархатное фиолетовое платье. «Я предупреждала, что в оспорченной шляпе ты похожа на пастуха. Скажи ей, что хочешь купить несколько женских нарядов Юля прокашлялась в кулак и противным голосом, весьма отдаленно похожим на мужской, прогнусавила. «Мне бы это, пару платьев для сестры. Тиль закатила глаза. Постук для верности стукнул по карману, где тяжеловесно звякнули монеты, моментально меняя взгляд хозяйки на заинтересованный. В преданное? О, как раз мои мастерицы сшили вот это чудесное платье. Развернутая лицом к Юльке кукла посмотрела на нее нарисованными глазами. Ей явно не нравилось безвкусное платье, где тяжелая ткань соседствовала с легким кружевом. Хозяйка модной лавки не обратила внимания на печальный лик куклы и продолжала щебетать. Пойдет на любой размер. Все дело в новомодной шнуровке на спине. Если нужно, я позову своих девочек, и вы выберете похожую на вашу сестру фигуру, чтобы убедиться, как ладно сидит мой чудесный наряд. Не надо, девочек, сестра мой близнец. Да, взгляд пробежался по щуплой фигуре и пузырящимся на коленях штанах. Мы же тогда примерим на вас. Снимите с головы это безобразие. Юлька вцепилась в шляпу, которую уже ухватили проворные пальцы модистки. Нет. «Я против, и вообще мне это платье не нравится». Только тут хозяйка разглядела, что у ее покупателя на лице и на руках зеленые пятна от кремвеля. «А, так вы должно быть та самая м -м, гостья из замка лорда Ханнера». Она отступила на шаг, и взгляд ее сделался беспокойным. Тиль тронула Юльку за рукав. «А тебе уже наслышаны и сейчас ты показала себя во всей красе. Зачем было менять голос и придумывать сестру-близнеца?» Теперь не отпирайся, иначе ничего не продадут. И сделают вид, что лавка закрывается. Да, я та самая «М -м -м» из замка лорда. И хотела бы купить два платья. Скосив глаза на печальную куклу, которая жаждала избавиться от безвкусного наряда, Юля добавила. На каждый день, а это для меня слишком... стрёмное шепнула Тиль. Она гордилась своей подопечной, которая не повелась на кричащую вещь. Леди Ханнер положено носить более элегантные вещи. «Слишком навороченная. И кружева, и бархат. Мне бы чего попроще». «Тогда вам не в мою лавку. вступайте в самый конец улицы, там продается простенькое для прислуги». Хозяйка была оскорблена, поэтому цедила слова. «А у меня только изысканные платья. Для невест и понимающих толк в моде. Сама Леди Витра заказывает у меня наряды». «Это та самая торговка зерном?» Уточнила Юля, но неожиданно получила одновременно два убийственных выстрела глазами от хозяйки салона и Тельграси. "Да как вы смеете?" взвизгнула женщина. Слышала бы леди Витра. "Молчи уже". Тель потянула Юльку к выходу. "Да что я такого сказала? Она ведь на самом деле торгует зерном, я слышала". "Вы, вы сумасшедшая! Правда, о вас говорят слуги из замка. Сидели бы уж под замком". Юля оторвала от себя цепкие пальцы тиль и решительно шагнула к хозяйке салона. И хоть женщина была на полголовы выше, она втянула разницу роста в плечи, настолько грозен был вид у ее посетительницы. «Еще слово, и я сожгу к чертям эту конуру!» Пламя на свечах, что горели под потолком на круглом ободе, похоже его сняли с пивной бочки, зашипело и дрогнула. На хозяйку это подействовало лучше всяких слов. Она нырнула за прилавок и перестала дышать, в надежде, что безумная покупательница сочтет ее за мертвую и покинет лавку. «Вы видели? Класс!» – воскликнула возбужденная Юлька, вывалившись с висящей на ее руке тиль на улицу. «Кажется, у меня просыпается еще один дар. Я силой воли чуть не затушила все свечи. К какому роду такой дар относится? К гасящим взглядом Огнеборцам?» Тень ущипнула Юлю за нос, а затем заставила прийти в себя. «Никаких огнеборцев!» Это я махнула подолом платья, чтобы спасти тебя. Пришлось чуть ли не выше головы его задрать. Видел бы нас мой внук, провалился бы сквозь землю». У Юли загорелось лицо. И вправду, чего это она сцепилась с той милой женщиной? «Никогда никому не грубила, и на тебе, сожгу к чертям эту конуру». «Ты куда?» Тиль не успела ухватить Юльку за локоть, и теперь со страдальческим видом наблюдала, как та вновь открывает двери лавки. «Есть кто?» В магазине было тихо. На Юлю с полок осуждающей пялились деревянные головы в шляпах. Развешенные по стенам платья безжизненно опустили рукава. Словно после недавнего дебоша покупательницы стеснялись самих себя. Юлька зашла за прилавок. Женщина лежала на животе, уткнув лицо в кусок ткани. Дебоширка присела на корточки и осторожно тронула плечо хозяйки. Спина той тут же закаменела. «Извините меня», – произнесла Юля как можно миролюбивее. «Я, честное слово, не хотела никого обидеть. Я из другого мира, поэтому плохо ориентируюсь в вашем политическом устройстве и моде. У нас нет милордов и носят совсем другие фасоны. То, что надето на тебе, трудно назвать фасоном. Не поднимая головы, произнесла хозяйка лавки. Я согласна, но ничего другого у меня нет, поэтому я и пришла к вам, а потом вспылила. Меня все сторонятся, предлагают убиться. Смотрят, как на прокаженную, а я... Я хочу просто жить. Носить красивые платья, удобные туфли. Не прятать под дурацкими шляпами лицо. Ну, с лицом, милочка, ничего не поделать. Женщина сноровисто поднялась. Отряхнула платье, которое, кстати, было примиленьким. Поправила выбившиеся локоны и улыбнулась. Над тобой, верно, люди кулака подшутили. Ох, они такие забавники. Сына моего тоже так разыграли. Я ему чуть всю кожу не стерла, пытаясь от пятен избавить. Нет, никакого кулака я не знаю. Я сама напилась этой сладенькой водички, а на утро вот. «Надо было над бутылкой пошептать крип-круп!» Засмеялась хозяйка, и смех её был подобен перезвону колокольчиков. Юля тоже разулыбалась и позволила снять с себя шляпу. «Я не знала». «Но и тогда я не советую тебе пить кремвель». Хозяйка убрала волосы с Юлиного лба. Тепло заглянуло ей в глаза и доверительно сообщило. «После заклинания он становится обжигающим и очень крепким. Не зря ягоды кремвеля выращивают безумные маги». «Не буду. А ты хорошенькая». И пятна скоро сойдут, и платье мы тебе подберем, какое хочешь. А можно я нарисую?» Спустя час Юля и Хильда расстались, если не подругами, то добрыми приятельницами. Через 3-4 дня можно будет забрать и готовые платья, сшитые по собственным эскизам заказчицы, и подходящие по цвету и фасону туфли. Примерку сделали тут же, вызвав обувного мастера из лавки с корняка. «А теперь куда?» Юля поправила новую шляпу, скромную, украшенную тонкой лентой под цвет ее мальчишеского камзола. Эту же шляпу можно будет носить и с платьем, у которого вместо привычной местным дамам кружевной отделки задуман матросский воротник и пуговицы в ряд, для чего придется продырявить с монет мелкого достоинства. Хильда от этой идеи пришла в восторг. Тиль Грасси поджала губы. Она была расстроена, что утратила первые позиции и как простое привидение провела этот час в углу. «О, Тиль!» Юля поняла, что надо делать, чтобы сердце тени оттаяло, поэтому крепко обняла ее. «Я такая счастливая! Теперь у меня есть не только две самые любимые бабушки, но и старшая подруга, которая может изменить мнение окружающих обо мне». «Да, будущей матери наследника рода Ханнеров подобает заботиться о своем положении в обществе», — одобрила Тиль и повела улыбающуюся Юльку в следующую лавку. Здесь уже были посетители. Юля узнала одну из служанок, живущую в замке. Она рассматривала серьги, чьи камни волшебно переливались. «Купи их, Эрди!» Продавец завороженно смотрел на блеск камней. «Куда бы ты ни пришла, взгляд от тебя отвести не смогут». «Дорого!» «Сама же говорила, что милорд тебе деньги дал. И за что он тебе так благодетельствует?» Щеки Эрди заолели. Она бросила быстрый взгляд на вошедшую Юльку и, узнав ее, сразу как-то преобразилась. Повела манерно плечами, небрежно откинула шикарную косу за спину Поднесла Серёжку к уху и улыбнулась сама себе в зеркале. «Милорд мне доверяет. Никого, кроме меня, не пускает в свой кабинет. Вот на днях какое-то важное письмо из столицы пришло. Так он даже не убрал его со стола. Не того я поля ягода, чтобы нос куда не следует ссывать. За это должно быть и платит». «Знаю я, за что он тебе платит. И вся наша деревня знает». Хохотнул продавец. «Не слушай её». Тиль толкнула изменившуюся в лице Юльку. «Врёт она всё». Эрдис и читать-то не умеет, поэтому мой внук не считает нужным бумаги прятать. Никчёмная она, и убирается плохо, после неё пыль спалит с толщиной. Но ничего этого Юлька уже не слышала. Важное письмо из столицы пришло. Вот такие слова на батом стучали в голове. Неужели магистр прислал ответ? Пошли! Шепнула Юля тени и, схватив её за руку, потянула из лавки прочь. на улицу Проводили взглядом двое – злорадным Эрдис и задумчивым маленький человек – Квалон, что присматривался к ножам, разложенным на столе в самом углу лавки. Продавец увлеченно пересчитывал монеты, которые, решившись купить серьги, выложила на прилавок Эрди. «Милорд мой!» – ревность сжигала ее. «И пусть об этом знает приживалка! И чего он ее терпит?» «Давай я в коробочку серьги положу!» – продавец отвлек Эрди от размышлений. Не забывай выкладывать их под лучи тариллы, иначе камни потускнеют. И, поискав глазами заждавшегося покупателя, всполошился. Э, а куда этот парнишка подевался? Эй, сипитка, догони мальца, спроси, что он хотел. Из-под прилавка вылез сонный мальчишка, но Эрдис придержала его. Пусть проваливает, и вовсе она не парнишка. Это та самая безумная девка, о которой я в прошлый раз рассказывала. Вся в кремвеле дуреха извозилась. И откуда такая в наших краях? Продавец глянул в тусклое окошко. Безумная девка как раз размахивала руками. «Никому неведомо», — Эрдис кривила лицо. «Но милорд отчего-то к ней милостив. Может, родственница какая?» «С чего ты взяла?» Хозяину лавки было скучно. Покупателей нет. Тот ковалон не в счет. Уже битый час ножичек выбирает. Сипитка опять под прилавок залез свой сон досматривать. Отчего с лордовской любовницей не потрепаться? «У нее на шее герб Ханнеров болтается». На змея каменья так и сверкают. «Дорогая, окажись, вещица!» Задумчиво произнес хозяин, ловя взгляд Квалона, выбравшего, наконец, ножик. Поэтому в замке все думают, что она какая-то родственница. Ходит, бродит, но никому до нее дела нет, даже самому лорду. Морока одна. «Ты куда летишь?» тильграси пыталась остановить Юльку, но та, словно таран, устремленный во вражеские ворота, упорно перла вперед. «Мы же хотели купить амулеты для горячей воды!» «Потом, потом! Сначала посетим ту лавку в конце улицы, о которой говорила Хильда!» «Зачем тебе платье для прислуги?» Тень с подозрением посмотрела на Юлю. «Что ты задумала?» «Ничего!» Юля сделала невинные глаза. «Как я поняла, ждать, пока их пошьют, не надо. Выбрал подходящий размер и разгуливая хоть по дому, хоть по улице. Лучше уж в платье прислуги, чем в штанах, верно?» «На шею косыночку надену или шарфик какой повяжу, и буду выглядеть вполне прилично. А я тебе покажу, где брошки лежат». Подхватила идею тень, купившаяся на то, что девочка хочет выглядеть девочкой. «Выберем какое-нибудь серенькое платье, немаркое». Юля тщательно фильтровала мысли, чтобы не сболтнуть лишнего. Незачем Тиль знать, что она задумала пробраться в кабинет мужа и одним глазком посмотреть на то самое важное письмо. Уж очень сильно ее волновал ответ магистра. Всего лишь и нужно одеться, как Эрди, чепец на голову нацепить и мимо охраны прошмыгнуть. Глядишь, и не остановят. А в лавку со всякими волшебными штучками они на обратном пути заскочат. А еще нужно купить мыло и какого-нибудь порошка для стирки. И здесь, наверное, и такой имеется. Но ассортимент хозяйственных товаров Юлю не обрадовал. Кроме специальных амулетов, что сильно облегчали как жизнь, так и кошелек, остальное казалось убогим и доисторическим. Ну как можно вот этим гладить? Юля держала в руках скалку и узкую доску с вырезанными на ней зубцами. Тиль пожала плечами. Ясное дело, она никогда не задумывалась, как стирают и гладят ее наряды. «Так все простенько, хозяин!» Девчушка, лицо которой густо усеивали веснушки, ловко намотала кусок ткани на скалку, а потом несколько раз прокатала ее той самой доской с зубцами. «Видите, все гладенько и ладненько!» Юля взвесила скалку в руке. «Берем!» – решительно произнесла она. «А еще заверните вон того ситчика в цветочек». «Зачем тебе?» Тиль сморщила нос. Уж больно вульгарно выглядели цветочки. «Занавески пошью». Юлька в уме прикидывала, сколько метров взять. «В моей комнате висят мрачные, тяжелые, пыльные. А с беленькими будет веселей». «С беленькими завсегда веселей». Улыбнулась девчонка, думая, что пастушок разговаривает с ней. И невольно прониклась к нему уважением. «Хозяйственный. Занавески шить собирается».